Глава первая. Я не понимаю, почему наши ветераны и вдовы-солдат должны отдавать свои пенсии для финансовых выгод международных стерветников, ограбивших наше казначейство, обанкротивших страну. Примечание. Отрывок из реальной речи хью -Лонга. Толпа взревела одобрительно, поддерживая своего губернатора. Плавящиеся под жарким солнцем Луизианы люди стояли, подняв голову и вверх, и будто не замечая неудобства, глядя на освещенную светом фигуру. Лонг поднял сжатую в кулак руку, успокаивая людей, и продолжил жестко. «Я защищаю интересы среднего класса и хочу, чтобы как можно больше американцев могли отнести себя к среднему классу. Законы же, предлагаемые правительством, ведут только к обогащению кучки богатеев, этих финансовых спекулянтов, решивших стать новыми аристократами. Полмиллиарда долларов наше правительство предлагает изъять из карманов бедняков. И я хочу спросить, наше ли это правительство?» «Нет!» — выкрикнул кто-то в толпе, собравшийся на городской площади. «Не слышу!» «Нет! Нет! Нет!» — начала скандировать толпа. Присутствующие репортеры торопливо делали записи и фотографировали наиболее интересных людей. Полминуты спустя Лонг снова поднял руку, и люди почти тотчас замолкли. «У большинства из вас на счету каждый доллар, и попытка правительства залезть в ваш карман ничем не лучше действий карманника, обкрадывающего бедняка». «Доллар, всего один доллар, и вы можете купить бобов, чтобы кормить семью всю неделю. Или я не прав?» Риторический вопрос не требовал ответа, и, сделав короткую драматическую паузу, оратор продолжил. «Накормить семью, купить ребенку обувь или учебники. Нет у вас лишних денег». «Зато они есть у богачей!» — выкрикнул кто-то в толпе. «Да, доллар отнятый у бедняка преступления. А у богача?» «Что теряет богач, потеряв доллар, сто или даже тысячу?» «Быть может, он не накормит своих детей, и они лягут спать голодными?» «Нет, нет и еще раз нет. Богач всего лишь не сходит лишний раз в дорогой ресторан, не спустит деньги в ночном клубе или на бегах». «Так почему же правительство так настойчиво лезет в ваши карманы, а не карманы богатеев? Почему отказывается ввести прогрессивный налог? Рузвельт, Гувер и многие другие обслуживают интересы банкиров, спеша на помощь заигравшимся спекулянтам». «Я не пророк». Но могу предвидеть, что меня начнут упрекать за неласковые слова в адрес спокойного Рузвельта. «Так вот, что я скажу», — Лонг усмехнулся зло. «А мертвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. И от своих слов отказываться не намерен». Помолчав немного, губернатор продолжил. «В мировой войне американские солдаты воевали за интересы банкиров, а в благодарность банкиры сперва наложили вето на выплату законных денег, полагающихся ветеранам». А теперь хотят еще и обобрать их. Ветеранов. Чего же ожидать простым смертным, не имеющих заслуг перед барни-барухом? Голодной смерти? Фермеров сгоняют с земель, рабочих выгоняют с заводов. А наше правительство с упорством идиота вкладывает все новые и новые деньги в поддержку финансовых спекулянтов. Спекулянтов, по чьей вине страна влетела в тяжелейший кризис. Что это, как не предательство интересов народа? Любому здравомыслящему человеку понятно. что деньги нужно вкладывать в реальную экономику, поддержка фермеров и местных промышленников, строительство дорог и мостов, прямая поддержка бедняков, наконец. В период кризиса бесплатные школьные обеды или простейшая медицинская помощь окажутся спасением для многих семей. Лунг уже уехал, и собравшаяся на встречу губернатора толпа потихонечку расходилась с раскаленной от солнца площади Джонсвилла, живо обсуждая услышанное. Умён, только и слышалось от проходящих людей. Такого бы в президенты. А некому больше, Уоррен, некому. Хью говорить мастак, но ну и дело делает. Одни уроды в Капитолии. Рузвельт поначалу нормально, сучара он. Немолодой мужчина, со сколочным шрамом поперек худой обветренной физиономии, сжал крепкие кулаки, навек пропитавшиеся машинным маслом. Перед выборами обещал одно, а когда власти дорвался, совсем другое запел. А президентская гонка началась бы, так снова о народе вспомнил бы. Грохнули, так и не жаль говнюка. Лонга надо. Верно. Влез в разговор худой фермер, пахнущий потом и немного лошадиным навозом. В Луизиане ни одна ферма, считай, не обанкротилась, ни один завод не закрылся. А все почему? Потому что голова. Это ж надо, в стране кризис, а он налоги сокращает для простых людей. И ничего ведь, справляется. Богатеев налогами обложил, И ведь ни один не разорился. За восемь месяцев университет закончил. Важно, сказал слушающий разговор пожилой учитель, подняв по привычке палец, будто привлекая внимание класса. Восемь. Да не абы какой, а на юриста экзамен издал. А это я вам скажу. Учитель покрутил головой, ну и всем и так ясно. Хью Лонг, голова. Умник из умников. И ведь за народ. Даже чудно. Аркаем, значит. Сталин тяжело облокотился правым бедром а массивный письменный стол, держа в руках давно погасшую трубку. Настаиваешь все-таки. Да, Коба. Киров, не вставая с кресла, смотрел на вождя и друга, не мигая. Я твои аргументы понял и принял. Черт, да я по большинству вопросов согласен. Прав ты, во всем почти прав. Не нужен нам великорусский шовинизм. Еле-еле задавили, но... Но проклюнулся антирусский шовинизм. Закончил за него Сталин. Вождь замолчал и стиснул в зубах трубку. «Попробовать надо, Коба!» «Не отступал Киров. Заигрались некоторые наши товарищи с интернационализмом. Поначалу-то оно неплохо было. Сильный инструмент в руках понимающих людей. А сейчас?» «И руки не те ныне этот инструмент держат. Да и времена поменялись». «Вот тут-то я с тобой согласен». Иосиф Исарионович сел и все-таки начал набивать трубку. «Времена поменялись, они все это осознать смогли». В девятнадцатом году и в начале двадцатых идея мировой революции спасла нас от новой интервенции. Опасались капиталисты проклятые восстания в тылах. И не зря опасались. Эх, шенни на волоске было. Думали, Германия вот-вот. А там и по всему миру. И сейчас боятся Коба. Не восстания боятся, а нас. Одни, кто поглупее, всерьез боятся. Другие, кто поумнее да поподлий. Просто пугают мелкобуржуазную публику дикими ордами из Савдепии. Мешает нам это, Коба? Санкции? А отказаться, если от идеи мировой революции, до да сосредоточиться на сугубо внутренних проблемах, да чуть-чуть с национальным креном, а? С национальным, говоришь? Вождь задумался, опуская кольцами дым. Просто ослабить контроль у некоторых тем, Коба. Больше ничего не нужно. Увлеченных людей хватает, сами все сделают. Ну и потихонечку подбрасывать будем. Аркаим, пирамиды на русском севере. Это надо же, пирамиды. Киров крутанул головой, усмехаясь немного растерянно. Мне, когда Прахин материал на эту тему дал, так чуть не выгнал. А потом ничего. Главное, проверяется легко. Не провокация? Сталин остро взглянул на собеседника. Коба, сплеснул тот руками. Ну проверил же. Прахин сам говорит, что знает только разрозненные факты. Дескать, натыкался не раз то у итальяшек, то у беляков. — А что? Почему таятся? Бог весть. — На руку нам, на руку. — Просчитать, конечно, нужно. — Нужно. Иосиф фесарионович снова замолк, но через несколько минут решительно подвинул к себе увесистую папку, переданную Кировом. Изучу как следует. Тогда и ответ дам. Сплыл такие у большевичков, гнида краснопузая. С ненавистью выплюнул пожилой полковник Ровс, пошевелив босыми пальцами потных ног. Скомков было советскую газету, мужчина почти тут же опомнился и бережно расправил бумагу. Вытащив нож, он сладострастно вырезал портрет с улыбающимся начальником милиции Ленинградской области, царапая лак на старом журнальном столике, и спрятал старые портмоне. «Сразу валить надо было», — прошипел белогвардеец, не замечая выступившую в уголке рта пузырящуюся слюну. «Матерый вражина!» а как грамотно уголовником бывшим, притворялся. — Олежка! В комнату вошла немолодая женщина с дряблыми, обвисшими щеками и тяжелыми мешками под выцветшими серыми глазками. — Я щи сварила. Иди покушай. — С головизной, как ты любишь. — Сейчас, душенька! — заулыбался мужчина. Воркуя, он подхватил супругу под руку, и они вместе пошли на крохотную кухню. А ведь когда-то... Эх, господа! Допрыгались. Час спустя полковник, одетый в военную форму, положил на стол газетную вырезку, припечатав мясистой ладонью. Посетители заведения Мацевича вяло покосились на сидящую в углу компанию, но не высказали особого интереса. Никого из присутствующих не удивить аферами и политическими интригами, подчас весьма масштабными. Правда, все больше на вторых ролях. Не новость. Дернул щекой один из белогвардейцев, демонстративно достав дамскую пилочку для ногтей. «А всего-то, что кое-кто», — полковник прищурил маленькие, изрядно заплывшие глаза, яростно уставившись на оппонента, — «не выполнил свои обязанности в должной мере». «Позвольте». Ротмистер, такой же немолодой, но болезненно худой, весь будто выцветший и присыпанный пылью, начал вставать из-за стола, и почти тут же офицеров развели, предотвращая скандал. Шума удалось избежать, но громкое шипение еще долго раздавалось в темном углу, пропавшим плохим табаком и несвежей едой. «Право слово, господа!» — негромко уговаривал ссорящихся средних лет рослый мужчина, одетый в штатское. На него недовольно покосились, неприязненно окинув взглядом новенький, с иголочки модный костюм, стоящий побольше, чем иной служащий зарабатывает за полгода. Но смолчали. Ручик не слишком-то успешно проявил себя на фронтах мировой и гражданской, зато очень недурственно пристроился в эмиграции. Ныне он служит в одной из крупных корпораций и подкидывает изредка господам-офицерам дурно пахнущие, но хорошо оплачиваемые заказы. «В самом деле, господа», промокнув губы, сказал самый старый в компании, прекратив жевать остатками зубов скверно сделанный Бигос. «Разве новость для нас, что один из этой троицы оказался большевичком?» «Нет, но... портрет...» Полковник потряс вырезкой и не в силах подобрать нужных слов. «Понимаю». — закивал престарелый белогвардеец мелко. — Обидно. — Обидно. — Полковник махнул рукой и стутулился. — Это так. — Думаю, вот теперь, что же это за провокация такая грандиозная у Совдепии случилась? Вышли ведь на документы, на людей. А теперь что? Провокация? Попытка обесценить добытую нами информацию? Заставить сомневаться? И ведь никуда не денешься, засомневаешься. — Да просить бы Краснопузова вдумчиво, с огоньком. — сказал престарелый белогвардеец, и чем-то настолько нехорошим повеял от него, что компания замолкла ненадолго. — Да мне бы и тот торгаш подошел, — вздохнул полковник, потерев ладонями рыхлое лицо. — Тоже теперь не достанешь поганца. У итальянцев ныне обретается, а ссориться с ними не с руки. — Коза ностра, уточнил старик. — Не с руки, говорите? А придется ведь. Столько информации теперь перепроверять придется, столько контактов. Вот же гаденыш!